Глава 16. Москва, Покровка, дом князей Трубецких. И как в таком виде ты поедешь, друг мой? Супруга печально оглядела наряд князя Сергея Николаевича, известного в свете под прозвищем Трубецкой комод. Хоть бы ленту поверх шубы надел, ведь как есть, с купчишкой спутают. Матушка, экономически штиль в платье ныне куда как моден да появись я в вокзале расфранчённым, стыда не оберёшься. Вокзал устроен иностранцам смутного происхождения Медоксом, близ Рогожской заставы и Дурного переулка и являлся одним из модных мест. Имел недурной летний театр. После представления давался бал или маскарад, заканчивавшиеся ужином. Крохоборство и грошовничество — это мода. Сурово поджала губы княгиня. Нелединский говорят, до того Скаредин стал, что весь вечер в доме лишь одну сальную свечу жжёт. 12 копеек стоимости против полтины за восковую. Недурно, Юрий Александрович считает, за год чуть не на полторы сотни разница набегает. Умнейший человек, скряга он. Не говори глупостей, рассердился князь и в сердцах топнул ногой. К сожалению, валенок на паркете не звучал. И должного впечатления не получилось. Нелединский только в этом месяце получил два письма от императора Павла Петровича и прекрасно знает, какие ветры веют в столице. Так уж и от государя. Я их сам видел. А что же тогда опалу не снимают? Юрий Александрович пребывает в резерве Верховного главнокомандования. Так во всяком случае было написано, объяснил Сергей Николаевич и в последний раз посмотрелся в зеркало. «Лапушка моя, тебе не кажется, что поясные кобуры недостаточно скромны?» «Куда скромнее-то? Как от старьевщика принесены? Хуже только у князя Долгорукого балкона!» «Замечательно!» К Трубецкому, которому сия невзрачность обошлась без малого с 200 рублей, опять вернулось прекрасное расположение духа. Без пистолетов на бульваре нынче лишь дамы до да неотесанной провинциальной недоросли, Но только искушённый человек может следовать моде, не впадая в крайности. Душенька, к ужину не жди, зван для разговора к генерал-губернатору. Кто ещё будет? Живо заинтересовалась дражайшая половина, заболевшим своим состоянием, вынужденная уже полгода сидеть дома безвылазно. У Христофора Ивановича не бал собирается, одни будем. Всё, я упархнул. Упорхнул бы, но грубая проза жизнь заставила окунуться в обыденные заботы. Увы. Да, увы, еще раз. Едва только спустился с лестницы в прихожую, как тут же набежали слуги, будто специально подкарауливавшие князя. И с пристранными требованиями. Неужели и вправду опять наступила суббота, и пришла пора выдавать жалования? Вот черти ненасытные. Ведь на прошлой неделе заплатил. И снова просят. Занят я нынче важным государревым делом, отмахнулся Трубецкой, лишь слегка покривив душой. Побезделиться, конечно, генерал-губернатора вызывать не будет, но связан для предстоящего разговора с визитом императора. И мелких денег нет, ждите до вечера. И тут Сергей Николаевич говорил сущую правду, предпочитая умалчивать о самой малости. Кроме мелких в доме отсутствовали и крупные деньги, совсем отсутствовали. За последнее время дела пошатнулись настолько сильно, что пришлось потихоньку распродавать драгоценности. И менее до того приносившие неплохой доход, забраны в казну, должности нет, на военную службу по возрасту не берут, причитающейся отставному генерал-поручику пенсия истребована за год вперёд. Всё с Волоч шепелев, отговоривший дать крестьянам вольную и перевести на аренду. Он уверял, будто настроение Павла Петровича Изменчего И торопиться не следует. Самаму-то ему что? Полученное за женой приданное позволяет в ус не дуть при любых переменах. Шутка ли, самого Баташова взять? И железные заводы на Выксе новой политике отнюдь не противоречат. Как есть, сволочь. Может у него и перехватить тысяч 10-15. Или напоить до изумления, до да на игру уговорить. Никак не можно до вечера ждать, ваша светлость. Стулуи старик с бородой и голосом более подходящим и диакано, чем истопнику, почтительно поклонился. Идти по субботам добрые люди в баню ходят, а как без денег-то? Никак не можно ждать. Князь сердито засопел и принялся расстёгивать широкий ремень с кабурами, пытаясь добраться до карманов. Вдруг там завалялись рубль, а ле два. Лучше, конечно, 100. Прислуга, неправильно поняв движение, отпрянула. Ваша светлость, мы подождём. Цить! Ироды. Трубицкой вытащил откуда-то из-под шубы тонкую золотую цепочку. Она осталась после продажи часов, оценённых ровно в 2 сотни рублей, отданных за кабуры. Хватит? Да тут лишь хвой будет. Так наперёд возьмите и прочь с глаз моих все, кроме кучера. По что до сих пор не запряг? Дубина Стоеровская. Так не заплачено было. «А сейчас?» «Док заплачено!» «Что же ты стоишь, дурак?» Сей пренеприятный разговор окончательно испортил князю наладившееся было настроение, и весь путь до бульвара он проделал в полном безмолвии, вспоминая прекрасное время своей молодости. Это сейчас не приведи Господь больше одной лошади в выезд запрячь, а тогда никто и не покидал двора иначе, чем на четверяке или шестернёю, с двумя лакеями на запятках, берлины, купе, визави. Название карет по лондонской и парижской моде. А дослужишься до генерал-аншефа или фельдмаршала, то и вершников сопровождение позволительно. В Петербурге закону следовали неукоснительно, в Москве же иные полковники с полуэскадроном и, собственно, двор не езживали. Меняется век, меняются нравы, меняются доходы. И если с первыми двумя переменными вполне можно смириться, то последняя вот-вот заставит впасть в отчаяние. И как же другие люди умудряются устроить жизнь? Ведь куда ни взгляни, везде кипит бурное веселье: балы, приёмы, крестины, пышные похороны, сговоры, свадьбы, званые ужины. Неужто и остальные тайком распродают остатки былой былой Тот князь запнулся мысленно, не сумев подобрать нужного слова. Но откуда-то люди деньги берут, это точно. Иначе с чего бы бульвару каждый день быть полну праздными гуляками, а число желающих посетить вокзал не убывает? Ба! Князь Сергей Николаевич, пожаловали, сухой дребезжащий голос с обгоняющего вазка принадлежал Ивану Андреевичу Моровьеву, человеку с волочаном с точки зрения Трубицкого. Но весьма богатому. Доходные дома тоже не противоречили новой политике государства. Короткий взгляд на пистолеты. Не на войну ли собираетесь? Сам он ещё не решался следовать петербургским модам и был по обыкновению одет в распахнутую харковскую шубу с хвостами, из-под которой выглядывал неприменный фрак. Наверняка и в розовом атласном жилете с множеством карманов и часами в каждом, освящающий крест на крест цепочке. Мерзко звенят, ударяясь об, впрочем, обо что-то ударятся. Полвека молодится старикашка, пытаясь выглядеть записным ловиласом, а толку-то. Всё равно не ловиласом смотрится, осушившись прошмандовкой. Лицо набелено, брови насурьмлены, щёки на румянена, верно долгоруков писал: Вот они, что тянут тонны сил нарвота модных слов втожь французский лексиконы в кожу свёрнуты о слов или вот ещё лучше почти про него ходячий косметик простёган весь на ватке мурашки не стрельнёт без лайковой перчатки ченится день и ночь на пудренный скелет поношен как букварь и стар как этикет трубецкой окриком попридержал кучера и безуспешно борясь с появившейся неизвестно почему злобой ответил Нет, любезный Иван Андреевич, не на войну, всего лишь к его высокопревосходительству Христофору Ивановичу. А вы, судя по всему, едете жёлтый билет выправлять. Что? Муравьёв задохнулся от возмущения и с угрозой поднял трость. Я вот вас сейчас. Так подойди поближе, ос лиццо валамское. Князь поманил пальцем. За пять аршин каждый геройствовать умеет. Тут же стала собираться публика. Привлечённая шумом разгорающегося скандала, подобная на люди выплёскивали редко, и следовало успеть насладиться зрелищем. Некоторые даже начали заключать пари о том, сколько времени продержится домовладелец против княжеских пистолетов. "Дуэль!" кричал Иван Андреевич, не решаясь впрочем покинуть воска. "С пяти шагов стреляемся, нынче же пришлю секундантов". В толпе зашушукались и принялись с некоторой опаской оглядываться по сторонам, да бы успеть вовремя ретироваться при появлении военных с малиновыми петлицами на вороте синих мундиров. Москва, конечно, город патриархальный, и многие петербургские строгости обходят первопрестольной стороной, но о кое-каких вещах лучше не заявлять вслух. А дуэли, Олег, например, он и находились под строжайшим запретом, и само намерение дуэлировать попадало под действие закона о покушении на жизнь и свободу подданных Российской империи, которым участники будущего поединка приравнивались к иностранным интервентам. Рискует Иван Андреевич, ох, как рискует. Настолько смел или настолько глуп? Перчатку можешь себе оставить, продолжал насмешничать Трубецкой. От неё шлюхами пахнет. Тут уже Муравьёв не стерпел и полез из воска. «Сегодня спустишь такое, а завтра поползут слухи про позорное поражение в словесной баталии. И хуже того, появятся глумливые стишки, коими балуется половина московского общества, а славят трусом, и целый год из дому носа лучше не высовывать, и куда там кулакам Трубецкого до злых языков». Князь, при первом движении противника, выпрыгнувший на дорогу, принял удар щигельской но тяжёлой трости на рукоять забраного у кучера кнута отбил сбросив вправо и сильно пнул провалившегося вслед за собственным оружием Иван Андреевича в колено в валенке это получилось чуточку неудачно но оказалось достаточным для потери противником равновесия может быть и не случилось бы ничего но того подвели сапоги Обыкновенные такие сапоги с красными каблуками в 5 высотой, с пышными кистями на шнуровке. Муравьёв взмахнул руками, пытаясь устоять, неосторожно вступил в два свежих конских яблока разом, гладкие подошвы проскользнули, и он упал, уткнувшись носом в валенки Трубицкого. На говнах станцевал до да награды выпрашиваешь, князь решил нанести добивающий удар и поворотился к толпе. Люди добрые, не оставьте фигляра без достойного вознаграждения. Помогите копеечкой. Сегодня же стреляемся, закричал Иван Андреевич одновременно с попыткой подняться. Его ярость увеличивалась с каждой упавшей перед ним копейкой. С пяти шагов! крикнул и поразился собственной грозности. Дождь из монеток мгновенно прекратился, послышался торопливый топот разбегающихся зевак от Трубецкой отпрянул назад. Испугался щучий выкормышь. Сержант Министерства государственной безопасности возвышался над Моравьёвым и Трубецким, словно утёс. Сам ростом не маленького, да ещё провенившийся скандалисты втянули головы в плечи. А теперь, господа, постарайтесь объяснить мне суть происходящего. Что тут ответить? Патруль появился ровно в тот момент, когда Иван Андреевич громогласно объявил на весь Тверской бульвар о намерении сегодня же убить князя на дуэли. Наверняка сержант все слышал, и вопрос свой задал исключительно для составляющего протокол солдата. «Ну что же вы молчите? Сказать нечего?» «Ага, скажи тебе. Может, и есть что сказать, но молчание много безопаснее, и ребра целее будут. Сопротивление властям и все такое...» Дерут их, конечно, за превышение полномочий и прочие злоупотребления, но утешит ли чужая поротая задница собственные отбитые бока? Были бы обычные полицейские, совсем другое дело. Тут и откупиться можно. А от этих, как говорится, не все коту яйца вылизывать, когда-то и пинка по ним получит. «Я жду!» — ждет он. В былые времена такие сержанты с услыками скакали перед грозным генерал-поручиком Трубецким. Или с услыки не скачут, а не может и нет. А вот самому поскакать придётся. Вроде бы мало чину господина из госбезопасности, но мы тут немного заспорили с Иваном Андреевичем, попытался объясниться князь. Но дальше разговоров, разумеется, пойти не собирались. Ну, вы понимаете. Кое-что, усмехнулся начальник патруля. Но мне достаточно, а остальные откровения приберегите для суда. В его обязанности входит выслушивание вранья. Вы арестованы, господа. Прошу сдать оружие. Разрешите кое-что секретное сказать, господин сержант. Трубицкой посмотрел с отчаянием, с глазу на глаз. Извольте, обернулся к солдатам и указал на Муравьёва. Это пока в вазок, не пешком же доставлять. Князь убедился, что постороннее ухо уже не слышит, и зашептал. «Сержант, как военный человек военному человеку. Не берем-с, я не про это. Понимаете, такое дело. Но...» «Пистолеты из лавки господина Шнейрзона». «И что?» Начальник патруля, получавший казенное оружие, сути признания не уловил. «Не настоящие, что ли?» «Только рукояти, намертво приклепанные к кобурам». Значит, но ну до да не могу же я признаться в этом перед Муравьёвым. Однако, ещё одно, господин сержант, к вечеру мне нужно быть у Христофора Ивановича Бенкендорфа. Зачем так долго ждать? В связи с ожидающимся приездом государя, генерал-губернатор лично допрашивает всех арестованных по политическим делам. Прямо сейчас и увидите. А пистолет тачная эрзона? Пистолеты можно оставить. Арестованных поместили в один вазок. Причём Иван Андреевич на правах хозяина попытался занять как можно больше места, а когда попытку пресекли, то насупился и всю дорогу бормотал легко читаемые по губам проклятия. Князь в свою очередь морщил нос и прикрывался варежкой, намекая, что у Муравьёва испачкана не только сапоги, но и сам он, благоухает отнюдь не розами. Христофор Иванович Бенкендорф пребывал в тяжком раздумье, выраженном в непрерывной ходьбе по кабинету, от чего у сидевшего в кресле гостя даже слегка заребило в глазах. Вот же задал задачку князь Сергей Николаевич. И это в тот самый момент, когда собирался поручить ему ответственнейшее дело судьбу государства вручить, если в корень проблемы всмотреться. Что теперь делать? А у вас какое мнение по этому вопросу, Михаил Ларионович? Фельдмаршал Галенищев Кутузов прятался в доме генерал-губернатора от многочисленных забот по подготовке визита двух императоров. У всякого человека такое бывает, когда хочется бросить всё к чертям собачьим и побыть в тишине. Недолго, час-полтора, а потом вновь окунуться в кипящую гущу нерешаемых, в принципе, вопросов. Но если улучил момент отдохнуть, то почему бы не сделать это с удобствами? Бокал с любимым цымлянским в руке, глубокое удобное кресло, под вытянутыми к камину ногами с комеечка свышитой шелками подушкой тогда эти зачинщику червонец в зубы а князья как сторону потерпевшие попросту отпустите нельзя христофор иванович простучал пальцами по оконному стеклу один из маршей императорского сочинения если бы трубецкой был не нужен тогда можно и отпустить но ведь слухи в обществе нехорошие пойдут нам это ни к чему Представьте ситуацию, когда вас вызвали на дуэль, а вы, пользуясь положением, закатываете противника в тюрьму. Пусть не в тюрьму, пусть в строительный отряд, но велика ли разница? Тогда отпустите обоих. Но как же быть с равенством всех сословий перед законом? Духовенство под церковным судом ходит. С нынешним обер-прокурором Священного синода это мало их успокаивает. Фльдмаршал сделал пару глотков и поставил бокал на низенький столик рядом с креслом. Откинулся, сложив руки на животе. Отдайте их Тучкову. Вы так думаете? Современная армия прекрасно выбивает из головы любую дурь. Так они оба отставные генералы. Кутузов скривился. Христофор Иванович, я вас умоляю. Как раз во времена нашей молодости армия всецело способствовала появлению той дури. «Ну, не скажите». «Почему не сказать?» «Скажу. Очень даже скажу. Вам напомнить некий эпизод с полковником, выгнавшим своих солдат под дождь, лишь для того, чтобы разместить в том доме пленного турецкого пашу? Дела прошедшие. Согласен, за старые грехи нынче не винят. Но сегодня тот полковник был бы разжалован в рядовые с лишением дворянства. Именно за дурость». Бенкендорф-старший поспешил сменить тему разговора. Точнее, вернуться к старой. В батальоне у Тучкова они от дряхлости развалятся в первый же день. Да и черт бы с ними. Трубецкой нужен живым. Зачем? Кутузов потянулся к бокалу. «Уж простите за прямоту, но носитесь вы с этим князюшкой, будто дурак с писаной торбой. Да в Москве таких князей, как собак нерезанных. Хм, в том смысле, что очень много». Хотите к делу пристроить, тогда дайте ему пистолет и пинком к барьеру. Пусть себя покажет. Дуэли запрещены, Михаил Илларионович. Не будьте зануды, Христофор Иванович. И не держитесь с закона о кислепой стенке. Назовите судебным поединком и умойте руки. При всеобщем увлечении старинными обычаями выглядит очень даже достойно. Но государь, государя я беру на себя. Что же, вздохнул генерал-губернатор, быть по сему дежорной видеть арестованных. Утро следующего дня. Сходитесь. Команда Кутузова, хоть и была давно ожидаема, но больно хлестнула по нервам и прозвучала для князя Трубецкого громом небесным. Он поднял пистолет и сделал первое движение к барьеру, обозначенному воткнутыми в снег саблями. Публика, собравшаяся вопреки всем обычаям, одобрительно зашумела, выражая поддержку смелости Сергея Николаевича. Ждут кровавой потехи уроды. И вообще, нынешняя дуэль проходила против всяких правил. Отсутствовали секунданты, официальный вызов заменён приговором суда. Попытки примирения исключались содержанием участников поединка под стражей, а единственным документом, обговаривающим условия, Была выписка из приговора, объявляющая проигравшего самоубийцей. Князь пытался протестовать против явного пренебрежения неписаным кодексом, но получил в ответ суровую отповедь фельдмаршала. Может быть, вам ещё что-нибудь вареньем намазать? Михаил Ларионович во вчерашнем разговоре грохнул кулаком по столу. Распустились тут без государьева пригляда. К чёрту ваши реверансы с картелями. Картель Письменный вызов на дуэль. Отныне я буду определять степень нанесённой обиды и выставлять условия. Подобное вмешательство привело к тому, что суд постановил: противники становятся на расстоянии 16 шагов друг от друга и 5 шагов для каждого от барьеров, расстояние между которыми равняется 6 шагам. Вооружённые пистолетами Выксунского завода, противники по данному знаку идя один на другого, Но ни в коем случае не переступая барьер, могут стрелять. Сверх того, принимается, что после выстрела противникам дозволяется менять место, чтобы стреляющий вторым мог сам определить расстояние для открытия огня в свою очередь. Когда обе стороны сделают по выстрелу, то в случае безрезультатности поединок возобновляется как бы в первый раз. Противники становятся на те же 16 шагов, сохраняются те же барьеры и те же правила. Поединок длится до удовлетворившего суд результата или до пяти выстрелов с каждой стороны. Всякие объяснения между противниками на поле боя исключаются. Строгое соблюдение изложенных выше условий обеспечивается служебными обязанностями и честью представителей Министерства государственной безопасности. Сходитесь, повторил Кутузов, подгоняя дуэлянтов. Потом повернулся к Бенкендорфу. Забыл спросить, Христофоро Иванович, Порох полированный брали. Ну что вы, Михаил Ларионович, генерал-губернатор даже немного обиделся. Он не всегда быстро вспыхивает, да ещё бывает искра вовсе по нему скользит. Зарядили обыкновенным винтовочным, но по четверти мерки. Думаете, будет достаточно? Как бы ни лишнего. Сейчас увидим. Подстёгнутый окликом фельдмаршала, князь Сергей Николаевич прицелился и выстрелил, не доходя до барьера двух шагов. Он вовсе не стремился убить Моровьева, и старался попасть в плечо. Зачем излишняя кровожадность? Промах. Ах, так! Иван Андреевич преодолел расстояние до барьера едва ли ни одним прыжком. Получи! Но гнев в плохой помощник в стрельбе, и пуля взбила снег далеко за спиной Трубицкова. Тот с облегчением перевёл дух и протянул оружие подбежавшему сержанту. Изволь, братец. Прошу вернуться на исходный рубеж. Дуэлянтов развели, вручили им заранее заряжённые пистолеты, и вновь прозвучала команда "Сходиться". На этот раз Сергей Николаевич был настроен менее благодушно. Просвистевшая у самого уха пуля мало способствует миролюбию, а позволить себя убить будет несправедливо. Да-да, несправедливо. Почему владелец доходных домов, выслуживший чин по интендантской части, останется жить, а человек, стоявший под гроз Игерсдорфом, нет? Нечестно. Вот он, напудренный скелет с разъявленным в злой усмешке ртом. Правда, галантный вид несколько пострадал из-за ночевки в холодном клоповнике. Поднимает пистолет, кажущийся чуть ли не единорогом. На срезе граненого ствола вспыхивает ослепительное пламя и сразу что-то будто молотом ударило в правую сторону груди, чуть ниже ключицы. Трубецкой упал на одно колено, зажимая рукой место попадания, но зарычал накинувшегося поддержать сержанта. — Службу не знаешь! Прочь пошел! Мой выстрел! Бабах — Бабах! На лбу у Муравьева образовалась ярко-алая клякса, и он, выронив пистолет, рухнул лицом вперед. Дуэль окончена победой князя Трубецкого, господа. Сильный голос фельдмаршала Кутузова перекрыл доносящиеся из толпы истерические женские визги и хвалебные мужские крики. Доктор, будьте любезны, осмотрите участников поединка. Да, и нет ли ран? О чём он говорит? Сергей Николаевич медленно отнял руку от груди, которая хоть и болела, но никак не производила впечатления простреленной насквозь, и недоверчиво принюхался к ладони атом влезнул и поморщился. Вы обманули нас, ваше высокое превосходительство. В чём же? Единственный глаз Кутузова опасно блеснул, заставив вспомнить о его парижских забавах, где от пистолета и шпаги отправились к праотцам не менее полутора десятка французов. Нет доблести в убийстве соотечественников, князь, но оскорбление требует, оно требует готовности пролить кровь, а не пустить её Так что прошу не путать. Вы оба рискнули, не зная заранее об испытаниях для армии учебных пуль с краской, и с честью вели себя под огнём. Не дрогнули, не струсили. Какого хрена ещё надобно? Трубицкой мгновенно успокоился. Ситуация, поначалу казавшаяся злой насмешкой, приобретала совсем иной, благоприятный для обоих дуэлянтов смысл. Получается, что никакой противозаконной дуэли и в помине не было, а происходило ответственное испытание нового боеприпаса, в котором они с Иваном Андреевичем принимали деятельное участие. С риском для жизни, разумеется, как того и требует дворянская честь. Вроде бы обошлось без жертв, если не считать зашибленной груди, но ведь риск-то был, конечно был, и самое строгое и предвзятое мнение вряд ли сможет найти ущерб репутации. Обе стороны остались живы, обе получили сатисфакцию, И не состоялось примирение на поле боя, всегда бросающее тень подозрения в малодушие или сговоре. Вот, если с такой стороны посмотреть на проблему, то и проблема-то вовсе нет. А что за пуля? Трубицкой потёр место попадания. Представление не имею, вроде на желатин похоже. Решили устроить для Наполеона представление в виде баталии. Вот и как потешные полки Петра Алексеевича приведенный под руки муравьев, производил жутковатое впечатление перепачканным краской лицом, но держался бодро. «Спасибо, ваше высокопревосходительство. Теперь мне есть чем гордиться на старости лет. И, если позволите, мы продолжим наш спор с Сергеем Николаевичем в задюжины Кахетинского». «Вообще-то я предпочитаю вишневую наливку», — проворчал Трубецкой. «Но оставлю выбор оружия за вами». «Не торопитесь, господа». Вмешался генерал-губернатор. Никто не уедет ранее, чем подпишет протоколы испытаний. Отчётность, сами понимаете. И потом у меня есть разговор к князю. Мне нечего скрывать от Ивана Андреевича, с вызовом произнёс Трубецкой. Он не будет лишним вашему высокопревосходительству вдвоём, значит, Бенкендорф задумчиво потёр подбородок. Ну что же? Тем лучше для дела. Забегая вперёд, скажем, что подобная традиция заменять поединки опасными соревнованиями быстро прижилась в обществе и особенно в армии. Защитить собственную честь в пользу для отечества, что может быть лучше для благородного человека. Время шло, и XIX век подходил к завершению, когда в одном полку два офицера повздорили из-за прекрасных девичьих глаз. Повздорили и подали рапорта о направлении в лётную школу. И они стали первыми, кто сумел совершить перелёт через Атлантику и сбросил бомбы на Нью-Йорк. Вторая русско-американская война 1897-1900 годов началась с нападения США на за океанские территории Российской империи, что привело к временной их потере. Капитуляция США подписана 15 января 1900 года в Новоролковске, бывший Новый Орлеан. Оба не вернулись с того задания, но память о них жива. Память о людях погибших так же, как и живших, с честью. Многие мальчишки потом мечтали походить на капитана Владимира Ульянова и старшего лейтенанта Феликса Дзержинского, и многих та мечта привела в небо. Небо, защищаемое людьми по праву заявляющими честь имею.